Грым мокнил. Древний ждёт. Имена обладали силой. Любой послушник тысячи сынов мог сказать вам об этом. Знать чьё-то имя означало понимать его, иметь доступ в самое сердце его сущности и видеть, как работают лежащие в её основе механизмы. Чтобы подобрать ключ к душе, нужно имя. Имя говорило обо всём. Традиции имени рассказывали о народе, который его придумал. Этимологические корни раскрывали исторические обстоятельства его происхождения, а каждое лингвистическое изменение, произошедшее с ним, передавало уникальную историю. Имена были всем. Вот почему Вестарио так раздражало, что он не знал имени этого мира. Звёздная карта, которую Муршитом патически извлёк из стоячей воды планетерия, не сохранила записи о нём. а жгучие ветра, веющие над облученными равнинами планеты, только шептали то же проклятие, которое главным образом и привлекло их на эту пустынную глыбу. «Я все еще слышу его», — сказал Ахтар, прижав пыльную перчатку к выцветшей эмблеме раптора на боку шлема. «Мы все его слышим», — огрызнулся Муршит. Он был атынейцем и воспринимал причитание планеты сильнее остальных. Когда-то он сравнивал хождение по поверхности мёртвых миров с погружением в поток жидкого азота, и ощущение мучительного холода, медленно проникающего в твоё тело, пока оно полностью не застывало. Дары великого океана были разнообразны, но такими же были и его тяготы. Вистарио относился к братству Карвидов в те времена, когда идея братства ещё что-то значила. Он изучал своё искусство под опекой Магиту Саомона в его механической пирамиде из меди, оттачивая умение расплетать мириады нитей потенциального будущего. Он обладал сильным инстинктом различать истинность возможного, но за прошедшее после бегства с Терры века кариды ослабли, превратившись в тень былой славы. Великий океан, всегда являвшийся мироломным господином, превратился в непредсказуемого воителя психической ярости. Даже спустя столетие после гибели магистра войны его последний вздох продолжал отдавать эхом. Но даже у самых могучих океанов бывают не только приливы, но и отливы. И иногда затмевающая будущее пелена расходится, позволяя нам ику зреть бесконечные, разветвляющиеся вероятности будущего. Один такой беглый взгляд засел в разуме Вистерио подобно отколотому осколку кремня. В блиске отражающего клинка он увидел этот мёртвый безымянный мир, пустой город и скорбное послание из времени, которое уже покрылось пластами мифической аллегории, как затонувший остов корабля, обрушивший слоем глубоководных обитателей. Вистерио отринул бессмысленное видение, выбросив его из головы на волю эфирных ветров планеты Черадеев. Всего лишь очередной фрагмент неизвестного пророчества. Бесполезный Или он так думал, пока Алый король не появился в кристаллической башне, пылая психической мощью, ужасающий монстр самолюбия и ярости. "Отправляйся", приказал Магнус. "Прислушайся к этому посланию. Найди посланника. Прислушайся к этому посланию. Найди посланника". Два простых приказа, и всё же исполнить повеление примарха было практически невозможно. Следовать обревочному видению без контекста было подобно погоне за шёпотом мысли в рассерженной толпе. Сотни отголосков расходились от источника, каждый усиливался по экспоненте и изменялся, пока не заглушались все следы оригинала. Трое воинов покинули планету Херодиев на борту Клавис Аурея. Корабль настолько изменился под влиянием хаотичной природы этого мира, что его бы не узнали даже собственные кораблестроители. Ахтар, направляемый психической картой муршида, вёл корабль через буйствующую безбрежность великого океана при помощи провидческого камня, взятого из руин отражающих пещер. В выся отсека навигатора Вистерио путешествовал в третьем исчислении, цепляясь за тонкое, как паутинка воспоминание об отвергнутом видении. Он прокручивал его в своём разуме снова и снова, пытаясь отыскать до сих пор не замеченную подсказку об источнике какой-нибудь отголосок, который мог привести к лучшему пониманию. Вистарио потерял счёт времени их поисков. Скорее всего, годы, но кто мог сказать точно в царстве, где время первый из вселенской констант не принималось в расчёт. Легионер тысячи сынов утратил надежду когда-либо снова увидеть это видение. Их поиски были такими же тщетными, как если бы, найдя послание в бутылке, выброшенное на берег, написать ответ и бросить его снова в море в надежде, что первоначальный отправитель прочтёт его. Но Магнус Красный отдал приказ, а невыполнение задачи, даже невозможной, означало накликать ужасную кару. Лучше не появляться, чем вернуться с пустыми руками. И вот, когда надежда почти утрачена, произошло чудо. Толпа разошлась, шёпот превратился в крик, и его источник открылся. Простая фраза, неоднозначная и в то же время зловещая. Древний ждёт. Немного осталось от грандиозного великолепия города, хотя в историю полагал, что когда-то он был прекрасен. Его разрушители подошли к делу основательно. Земля всё ещё носила шрамы столь беспощадной орбитальной бомбардировки, что весь её верхний слой обратился в пепел и спёкшиеся камни. Поверхность напоминала плато из вулканического стекла, а её очертания можно было распознать только с воздуха. Вистерио примагнител болтер к бедру и наклонился, чтобы поднять хрупкий кусок очень тонкого стекла в форме наконечника копья. Он повертел его в руках, Из отражающих глубин на него смотрели линзы его же шлема. В один миг образ изменился. Вестарио выпустила осколок, и тот разбился, рассыпавшись неестественным порядком кусочков. Легионер увидел в этом смысл, но внезапный порыв ветра разметало осколки, прежде чем Вестарио отгадал его. Что ты увидел? спросил Муршит. Он поднял болтер к плечу, когда прочитал внезапное изменение в ауре Вестарио. Не знаю. Ответил тот: "Это было всего лишь мимолётное видение". "Видение чего?" спросил Ахтар, не видя оружия на руины. Множество осуждающих глаз, словно отражённых в разбитом зеркале. "Видение будущего или отголосок прошлого?" уточнил Муршит. "Зачем спрашивать, если ты и так знаешь?" ответил Вистарию. Они продолжили путь, направившись к центру города. Карвид точно знал это, хотя не мог объяснить откуда. Развалин стало больше. Возможно, здесь находился королевский дворец или иное важное городское строение. Вот, сказал Муршит, остановившись у груды шлифованных гранитных блоков розового цвета, внешнюю сторону которых украшало подобие вихревого орнамента. Они когда-то были частью чего-то большего. Разве все мы не были? пробормотал Ахтар. Осторожнее, предупредил Вестарио. Любое оброненное слово в конце концов возвращается на планету Чередеев. Судьба Ультара вас ничему не научила? Это замечание заставило всех замолчать. Воспоминания об участии осколка культа Атанейцев были слишком острыми. Ты можешь восстановить это, спросил Муршид, вернув внимание блокам. Легко, сказала Хтар, очень хотевший задействовать свои силы. Он перешёл к седьмому исчислению, чтобы поднять блоки, переворачивая их грубой психической силой и вращая вокруг их оси, пока камни не сложились вместе, словно трёхмерный ребус. Образовалась часть свода 7 метров в высоту и 3 в ширину, со шнуровым орнаментом, вырезанным на каждом циклопическом камне. Вистерио подошёл к возвышающейся арке и взялся за изучение резьбы. Они напоминают музыкальные ноты. «Это именно то, чем они являются», — сказал Муршид. Он наклонил голову на бок и движением пальца повторил их линии, словно дирижер. «Каждый блок — это песня и часть большего творения, хоровой симфонии, воспроизведенной в камне и спетой теми, кто шел по боковым путям». От слов Муршида в голове Вестерио пронеслась серия спутанных видений. На пивцах и войне, об огне с небес, последняя какофония, заключительный занавес драмы. Нет, не заключительный занавес, прошептал он. Первое действие. Что-то чужая воля привлекло его внимание к потрескавшемуся террасу некогда крытого черепицей прохода, открывшемуся благодаря восстановлению арки. Черепица блестела золотистыми пятнами в тусклом свете мёртвого мира, и Вистарио опустился на колено, чтобы поднять одну вещь. Что там у тебя? спросил Ахтар. Вистарио перевернул находку, словно эстрадный исполнитель крутящий монету между пальцами. Когда-то это был конический цилиндр, теперь уже расплющенный весом блоков. Легионер увидел, что это не золото, но медь, а её поверхность покрылась палусками из-за высокой температуры. Выцветший знак говорил о происхождении предмета. Вистарио встал и показал свою находку. "Это болтерная гильза", сказал муршид и протянул руку, чтобы коснуться, но передумал в последнюю секунду, когда увидел клеймо оружейника. У Ахтара не было подобных опасений, и он взял гильзу со ладони Вистарио. Раптор покрутил её, и в истерию проклюл смущение в его ауре, когда он тоже узнал метку. Пожиратели миров, произнёс непонимающе Ахтар. Ветер усилился от его слов, и снова воины услышали это, диссонирующий, визжащий психический зов. В этот раз сильнее и ближе. Они почувствовали его скорбь, услышали его ярость и, более всего, они ощутили его бесконечное терпение. Древний ждёт. Последовать за психическим воплом к источнику было несложно. Поверхность планеты словно открылась перед ними, и прежде скрытые пути бежали прямо как стрела через разрушенную местность, словно великие романнские дороги древности. Прежде невидимые следы теперь стали очевидными, и подлинный план города становился всё яснее с каждым шагом легионеров к его сердцу. Ахтер шёл впереди словно рытивая ищейка, идущая по следу добычи. Муршид шагал рядом с Вистарио. "Разум Ахтера груб, но ты наверняка должен чувствовать, что мы не одни в этом мире", сказал он. "Я почувствовал что-то", согласился Вистарио. "Сможешь опознать? Могучий разум", сообщил Муршид. Это всё, что я могу сказать. Каждый раз, как я пытаюсь сосредоточиться на его мыслях, он ускользает от моего восприятия. Мы ищем нечто желанное для Алого короля, заметил Вистарио. Следовало ожидать, что мы будем не одни. Верно, но любого, кто желает расстроить планы Магнуса Красного, нелегко будет взять. Делай, что можешь, приказал Вистарио. «Буду, но меня больше волнуют не те, кто так же прибудут на этот мир, а то, что тот, кто отправил это послание, знает о нас». «Значит, не только я чувствую, что нас заманивают в ловушку», – сказал Вистарио. «Нет», – согласился Муршит, – «не только ты». Дорога привела трех воинов-тысячи сынов к похожему на каньон-провалу, образовавшемуся из-за падения с небес чего-то огромного. Он ввел в черную бездну, подобно вратам в мифическую преисподнюю. «Не лучшее предвестие», — заметил Муршит. «А мы ожидали чего-то еще?» — отозвался Вистарио. «Но западня — это не западня, если добыча знает об охотнике». Ахтар снова возглавил путь. Темнота внутри была абсолютной, но авточувства их вычурных боевых доспехов легко проникали сквозь нее. Порода здесь была гладкой и расплавленной невообразимыми температурами. Проём уходил вниз под крутым углом, а затем переходил в огромное сводчатое пространство с порящими арками, высокими колоннами с канилюрами и разрушенными залами. Катакомбы? Удивился Ахтар. Взгляд Вистерио последовал по изгибу сводчатой крыши к месту, где она была проломлена. Сверху осыпалась пыль, и тонкие лучи света устремились в темноту. «Нет», — сказал он, — «некоторые части когда-то были открыты небу. Весь этот район был выстроен как над, так и под землей». «Это был город секретов и лжи», — сказал Муршит, опустившись на колено и приложив руку к земле. И за его угодливой маской был скрыт змеиный облик. В ветре послышался шепот, тысячи голосов бормотали сразу за порогом слышимости. Вистерио почувствовал их гнев, настороженно наблюдая периферийным зрением за кружащимися пылевыми вихрями. Его следы потревожили шлифовальный песок, и корвид услышал скрип, словно он шагал по пепельным призракам этого мира. Кто знает, может, так и есть, подумал он. Наклонная дорога изгибалась в темноту, и Вистерио пошёл по ней, пробираясь через упавшие камни и скрученные от страшной температуры и давлением балки. Ярость бомбардировки была беспредельной, отметил Ахтар. То, что это место уцелело, просто чудо. Не чудо, сказал Вестерио, указав туда, где в каменной клетке подземного города обнажилась арматурная сталь. Этот район города спроектировали выдерживать обстрел. Верхний мир был построен руками людей, сказал Муршит. Если я правильно прочитал отголоски древней ночи, то эта культура относится к периоду до крестового похода. Зачем им строить мир, способный противостоять ярости легиона? А вот это действительно загадка, признал Вистарио. Возможно, тот, кто завлёк нас сюда, сможет ответить. Путь вёл через бронированные противовзрывные двери, и с этого места грубый и повреждённый камень верхнего города принял утилитарный вид промышленного объекта. Стены были покрыты пласкритом и древесно-стружечными плитами. Потолок усилен сводами из решёточатой стали. Стены были чёрными, словно здесь прошёлся огненный шторм, и Вистарева увидел негативные отпечатки на стене, там, где войны сгорели заживо. Очертания со временем помутнели, но были подозрительно знакомыми. "Ты тоже их видишь?" спросил дрогнувшим голосом Муршит. Вистерио прочитал боль, которую чувствовал воин Атанеец. "Да", ответил он, и на скулах проступили желваки. Они шли всё дальше вглубь планеты по проходам с металлическим покрытием, спускались по винтовым лестницам и шахтам неработающих грузовых лифтов. Присутствие, которое они ощутили на поверхности, оставалось в разуме Вистерио подобно отдалённому давлению. Что бы это ни было, оно оставалось вне досягаемости чувств легионеров. Это был какой-то военный пусковой комплекс, сказал Ахтар. Нет, возразил Вестарио. Он слишком мал для эскадрилий штурмовиков. Знаю, резко ответил Ахтар. Больше похоже на тайный частный комплекс, который мог построить планетарный губернатор. Возможно, мы следуем за последними словами давно умершего имперского командующего, предположил Вестарио. Какая ирония, что на его зов в конечном итоге ответили воины, которых бы он счёл предателями. Предателями, прошептал Ахтар. Мы никого не предавали, это нас предали. Вестарио поднял руку в равной степени, чтобы не допустить неосторожной вспышки адепта, так и приказать остановиться после долгого путешествия. Мы на месте, сказал он. Несмотря на то, что инфраструктура вокруг пускового комплекса пережила бомбардировку, сам ангар не оправдал расчётов строителей. В его дальнем конце находился небольшой орбитальный корабль, чей корпус придавили рухнувшие обломки, а одно из крыльев обратной стреловидности отсекла от фюзеляжа упавшая балка. Часть пещеры позади корабля блестела, превращённая в стекловидную массу реактивной струёй. Он взлетал в момент, когда упала крыша, сказал Вистарио. Ему не хватило нескольких секунд, чтобы избежать катастрофы. Кем бы он ни был, он бросал мир на его погибель, ответил Ахтар. И заслужил умереть со своей планетой. Мы бросили наш мир, напомнил Муршит. В ауре Ахтара вспыхнул гнев. Нет, нас вырвали из проспера в момент его величайшей нужды, возразил он. Хлый король не дал нам шанса сразиться с волками и заставить их заплатить за свою трусливую атаку. Мы бы погибли, сказал Вистерио. Лучше так, чем эта жалкая жизнь, брат, ответил Ахтар, бегая по теням, словно мальчики на побегушках у хозяина, который размышляет исключительно о своих неудачах. Вистерио поднялся в более воинственное изъяснение и впирил в Ахтера стальной взгляд смотрящего в будущее. Осторожнее выбирай свои следующие слова, брат, сказал он. Братства могут быть расколоты, но то, что было разделено, можно восстановить. Мы оба прошли пророчество Тимилухи. Ахтар насмешливо фыркнул. Слова сумасшедший. С каких пор пророки не сходят с ума от того, что видят? заметил Муршид, хлопнув по плечу Вистарио. Наш брат Карвит не в себе с самого отступления Стерры. Мы так долго обитаем в великом океане, что, возможно, все немного сумасшедшие. Напряжение между Ахтаром и Вистерио иссякло. "Прости меня, брат", извинился Ахтар. "План великой войны, может быть, и погас, но моё всё ещё пылает", Вистерио кивнул. "Великая война может и закончилась, но долгая война продолжается. Мы всё ещё участвуем в ней, и я верю, что у Аллава короля есть план, как её выиграть". «Ты в самом деле веришь в это?» – спросил Ахтар. «Я должен», – ответил Вистарио. «Это все, что у меня осталось». Дальнейшую дискуссию оборвал грохот камня с передней части звездолета и в визг скручиваемого металла. Все трое легионеров скинули болтеры к плечам и поднялись в боевые исчисления. Вистарио расширил свое сознание, выискивая враждебные разумы. И закричал, когда мощь древнего разума пронзила его мозг лучом раскалённой до бела силы. Карвид пошатнулся, ощутив удар терпеливой ненависти. Её сила была настолько могучей и небывалой, что у легионера лопнуло основное сердце и заработало второстепенное. "Висторию!" закричал Хтар, когда его грудь подскочила от резкого вдоха. Вистарио поднял руку, переключившись с боевых исчислений на оборонительные. Шаг за шагом он возвёл ментальную крепость, из которой его разум мог действовать, будучи защищённым от психической атаки. Как афонический рёв уменьшился, его ин моргнув, избавился от ослепительного света внутри глаз. "Я в порядке", сказал Вестерио, поднимаясь на ноги. "Что это было?" спросил Муршид, вставая с колен. Из его горжета сочилась вязкая жидкость. Как бы вистерию не было шеломлено обрушившейся на его чувство психической силой, муршиду досталось гораздо больше. Пострадал даже нечуткий Ахтар. Это был не псайкер. Нет, согласился Вистерио. Четвёртое исчисление, вперёд. С потолка пещеры посыпались пыли камни, смещённые мощью атаки, которая, как теперь понимал Вистерио, имела не просто психическую природу, но звуковую. Страшная акустическая атака и диссонирующие звуки объединились в визжащий вопль, который уничтожил бы их слух, если бы не предохранители доспехов. Осторожно в Истарио, предостёрёг Муршит. Здесь присутствует великая ненависть. Вистарёк ивнул, обходя выступ из упавших камней и стали. Болтер Карвида выискивал источник психозвуковой атаки. Но скорабля был вскрыт неудавшимся взлётом. К отсеку пилота протянулась шестиметровая дыра. Вистарио не сразу понял, что он видит. Из звездолета свисала масса кабелей, напоминая колонию извивающихся змей. Они были соединены со странным устройством, о предназначении которого Вистарио не имел ни малейшего представления. Но это было не самое удивительное открытие. На боку лежал разбитый остов дредноута, частично придавленный упавшим сверху огромным стальным брусом. Адамантиевый саркофаг покрывал толстый слой пыли и пепла, почти полностью скрывая цвет доспеха. Одна нога была оторвана от тела, а левая часть корпуса настолько сильно вдавлена внутрь, что плоть внутри него несомненно была мертва. Его оружейные руки, штурмовая пушка модели Гера и разжатый силовой кулак, были подняты, словно этот древний герой легионов из последних сил пытался направить свою ярость к небесам. Гряднул и утрежил на каком-то предмете, выступавшем из каменного пола пещеры. Его оплавленная поверхность не позволяла разобрать, что это. К нижней части, а также к самой боевой машине цеплялись стянувшиеся из разбитого звездолёта кабели. "Держи на уот", произнёс Ахтера, пустив оружие. "Держи его на прицеле", ревкнул Вистерио, подбираясь ближе, чтобы лучше изучить странное устройство. Оно походило на чудовищный гибрид музыкального инструмента и пыточного прибора, разработанного безумным садистом. А краска выцвела, но когда-то устройство носило яркие цвета и сложный орнамент. Оно гудело могучей энергией, и Вистарио высматривал способ отключить его. Когда он попытался отцепить ближайший кабель, раздался сердитый гул, словно механизм был живой и знал о намерении легионера. «Не надо!» Вистарио вздрогнул от звука, скрипуща хрипящего вокс-выдоха. Он резко развернулся и навел Голтер на не такого уж и мертвого дредноута. Боец напрягся на спусковом крючке, затем расслабился, когда Вистарио понял, что смотрит в многочисленные стволы штурмовой пушки Херос. "Ты мне, он", произнёс Дредноут. Вистарио медленно опустил оружие и поднял свободную руку. Муршит был зажат в кулаке Дредноута, тщетно борясь с мощью, которая могла вскрыть корпус лендрейдера. Ахтар стоял в стороне, целясь точно в саркофаг боевой машины. Всего лишь жест непокорности. Даже если бы масс-реактивный снаряд пробил слабую точку в теле Дредноута, Вистарио и Муршит были бы мертвы до того, как Ахтар сделает первый выстрел. «Так долго я ждал», – произнес Дредноут. «Забыл имя. Забыл братьев, только ненависть осталась. Только жажда отмщения поддерживала меня. Голос огромной биомашины источал мощь. Поначалу збивчевая речь постепенно обретала слаженность, словно само обращение к войнам возрождало воспоминания о ней. Внутри треснувшей аугметической сферы разгорелся мягкий свет. Всё, что осталось от центуриума боевой машины. Видела Лиана Вистерио и как бы она расценила цвет его боевого доспеха? Из какого вы легиона? 15-го, ответил Вистерио. Сыну Магнуса Красного, циклопа, алого короля, верховного чуродея, повелителя проспера. Как поживает 15-тый после стольких лет? Скажите, что вы не попали в ту же западню, что и мои братья. Скажите, что вы выстояли и по-прежнему верны нашему отцу. Он не знает, понял Вистарева. Все эти годы он был заточён здесь, ничего не ведая. Да и как он мог знать? Ты сейчас сынов выстояла, сказал он. «Я, может, и разбит, и едва жив, но распознаю увертку, когда слышу ее!» Вистерио пожал плечами. «Тебе не понравится истина?» «Мое отношение к истине несущественно!» Сказал Дредноут. «Она — это все, что у нас есть. Это наш щит против лжи!» Когда факты искажаются, превращая их в оружие, не останется ничего хорошего. Этому меня научил император, но очень немногие из нас приняли урок близко к сердцу и поняли его жизненную важность. Вистарио на миг подумал было указать на ложь, лежащую в сердце крестового похода императора, ее разъедающем воздействии, подобному отравленной таблетке, что растворяется под языком. Но он и без предвидения Корвида понимал, что Дредноут его тут же убьет за эти слова. «Как тебя зовут?» – спросил Дредноут. «Малин Вистарио из Братства Корвидов. А тебя?» «Я тот, кто помнит», – сказал Дредноут. «Или когда-то был им. Древний мистик сказал, что забывание – это рок людей». Но моя память теперь разбита, как и моё тело. Моё предназначение, у меня оно было. Оно заключалось в том, чтобы знать, помнить. Примеры прошлого создают настоящее, события будущего подчиняют прошлое. Вестерио отлично понимал, насколько шатким было его положение. После долгих столетий, проведённых дредноутом в изоляции, без технадесантников для обслуживания сложных биомеханических циклов его существования и поддержания бессознательного состояния сна, он явно спятил. Что ты должен был знать? спросил легионер тысячи сынов. Ты спрашиваешь, что нужно знать? раздражённо прорычал дредноут. Покрытые ржавчиной автопогрузчики с грохотом отправились на ряды в штурмовую пушку. Я уже ле пятнадцатый не сохранил того, чья задача знать, что знать всё. Когда-то я знал всё, что имело значение: имена, даты, места, важные события, данные клятвы, нарушенные клятвы, литании неверных. Я тот, кто помнит. Я старейшина ритуалов. Внезапная вспышка предвидения пронеслась в разуме Вестерио, и он повернул голову, чтобы оглядеть помещение. Его мысленное око вернулось по пути, которым они прибыли на поверхность. Он увидел разрушенную войной планету, на которую с орбиты падали снаряды, круша город и уничтожая его защитников. "Я знаю имя этого мира", сказал легионер, когда жуткое наследие прошлого наполнило его. "Да." — согласился Дредноут. «Конечно ты знаешь. Хорус вырезал его в сердце каждого легионера. Был тот здесь или нет?» «Это Ист-1-3?» «Да». «А ты?» — сказал Вистарио. «Ты?» «Я — Древний Риланор», — закончил Дредноут. «Древний Риланор. Вистарио знал это имя. Как он мог не знать?» История о предательстве на Истване-3 заполнили целые крылья галереи Пергамума. Именно в этом мире впервые раскрылась язва в сердце легионов. Здесь они впервые пролили кровь своих братьев в открытой войне. Магнус отправлял кабал за кабалом в поисках истины от тех, кто сражался в той битве, желая разгадать ее первопричины. Для Вистерию это задание оказалось неблагодарным, так как каждый адепт Карвидов знал, что в действительности не существовало никакого начала. Не могло быть одного момента, с которого то или иное событие начиналось. Нити всегда тянулись к более ранним мгновениям и действиям, которые им предшествовали. Попытки привязать начало любого события к одному моменту времени доведут разум до безумия. Возможно, уже довели, подумал Вестерий, размышляя об отчаянной необходимости, которую он предпочитал не замечать во взгляде примарха. Те, кто бился на вычищенных вирусом адских ландшафтах Иствана 3, рассказывали о верных воинах-пожирателях миров, гвардии смерти, сынов Хоруса и детей императора, которые месяцами сражались против своих братьев, выдерживая невообразимые ужасы перед лицом неминуемого истребления. Единственное упоминание о судьбе Дредноута пришло от самого ненадёжного из рассказчиков, Люция Мечника, который утверждал, что по словам Саула Тарвица, Дредноут нашёл подземный ангар. Почему ты не покинул планету? спросил Вистарио. Я бы так и сделал, но сейсмические толчки, вызванные гибелью Иствана, оказались сильнее и продолжались дольше, чем кто-либо предвидел. «Потолок пещеры рухнул, заперев меня здесь». Вистарио взглянул на странное устройство, прицепленное ко внутренней части разбитого звездолета. «А это что такое?» «Своего рода звуковое оружие. Несколько моих бывших братьев нашли это место и попытались убить меня. У них не вышло, но мощь их оружия искалечила меня». и превратила в то, что вы сейчас видите. И ты переделал его во что? Своего рода аварийный передатчик. Вокс-передатчик Дредноута заскрежетал, и Вистерио решил, что это грустный смех. Аварийный передатчик, повторил Уриланор. Нет, приманку. Для кого? От звука мёртвой кожи, скользнувшей по камню, у Вистерио забегали мурашки по спине. Вкрадчивый голос ответил на вопрос Дредноута. "Для меня, не так ли, Рилонор?" У Вистерио открылся рот, когда из теней пещеры появилась огромная змеиная фигура. Гибкая и прекрасная, многорукая, с белоснежными волосами, рассыпавшимися по кричащему пурпуру рельефного боевого доспеха. "Наконец-то", произнёс Рилонор. "Хулгрим!" Примарх был мерзостью даже по стандартам воинов, которые видели, как страшно изменился их отец под воздействием преобразующих энергий великого океана. В истории ощутил эфирное пламя, пульсирующее в теле Фулгрима. Способность примарха манипулировать энергиями эфира была невероятно могучей, но далёкой от утончённости. По середине его тела сверкнули мечи, а глаза рыскали по помещению, оценивая живописную сцену. Как долго он наблюдал и слушал? Запрошедшее со времён битвы за Терру столетие, поведение финиксийца не поддавалось никакому рациональному осмыслению или чувству предсказуемости. Сам Магнус отказался от любых форм предсказания, касающихся поступков его брата, поэтому как мог Вистарио, даже пытаться спрогнозировать следующие действия Фулгрима. Древний. Обратился Фулгрим, скользя по полу причудливыми волнообразными движениями. Выглядишь ужасно, даже безобразно. А что стало с тобой, мой приморх? спросил Риланор. Испорченный вокс-передатчик не смог скрыть его шокированное отвращение. "Ты, чудовище!" говорит клочок погибшей плоти, поддерживаемый при жизни несуразными механизмами. Ответил Фулгрим, кружа вокруг четырёх воинов. Его глаза превратились в перламутровые сферы без зрачков, бездушные и лишённые всего, что некогда придавало ему величие. Они рассматривали воинов с одним только приходящим интересом. «Зачем Магнус отправил своих сломленных сынов на Истваан-3? Вы ничему не научились из разрушения волками Проспера? Моему брату-отшельнику уже бы следовало понять, что его назойливое любопытство ведет только к беде». Вистарио старался обрести голос, что всегда было проблемой в присутствии примарха. и вдвойне перед лицом столь изменённого. Но несмотря на то, что внешний облик Фулгрима так ужасно изменился, в груди Вестериоше вильнулась тоска. Мы услышали его послание, выдавил Корвит. Как вам не повезло, ухмыльнулся Фулгрим, оценив их затруднительное положение. Муршит всё так же весел, словно вялая рыба в хватке Реланора. Вистерио был под прицелом штурмовой пушки, а Ахтар застыл, наведя булкер на саркофаг Дредноута. Фениксиец приблизился к Риланору. "Что ж, старый друг", сказал Холгрим. "Ты привлёк моё внимание. Что ты хочешь сказать мне? И уж постарайся, чтобы это было занимательно. В конце концов, я ты располагал тысячелетиями на подготовку". Реланур отпустил Муршида и использовал скрижащую конечность, чтобы выпрямить корпус. Вистарио увидел, что ствол штурмовой пушки уже не целится в него, но следует за движениями примарха. Корвид переключил свой разум в воинственное исчисление, пустив силу Великого Океана в свое тело. «Будьте готовы!» Передал он братьям одним лишь проблеском мысли. Он почувствовал их понимание и приготовил душу к применению своих сил. В его разум хлынули противоречивые видения: красные пули, хемореактивные снаряды, пламя и неудержимая волна смертельного разрушения. Пыль и камни осыпались с брони реланура, как песок в песочных часах. Показались новые детали разбитого предмета под телом Дреднута, и гудящие силовые кабели, тянущиеся от саркофага Риланор к открытой панели управления. Вистерио почувствовал, как застыла кровь в жилах, когда он наконец понял, что это такое. В самом деле прошли тысячелетия, спросил у Риланор. Его голос окреп, доносящийся с давноу минувших дней и наполненный бесконечной печалью и терпеливым сожалением. Да. Фулгрим приблизился. Подумай об этом напрасно потраченном времени, о славе, которую ты так и не заслужил, а не достигнутых победах. Риванор снова издал скрипучий отрывистый смех. "Слава? Думаешь, я жаждал славы? Как плохо ты понимаешь свой собственный регион. Да, я и в самом деле подготовил то, что тебе следует услышать." Сказал Урилонур, когда Фулгрим потянулся, чтобы коснуться его. И хотя я уверен, что ты найдёшь эти слова занимательными, не я произнесу их. Ухмылка Фулгрима замерла, когда он тоже увидел, что скрывало тело Дредноута. Нет, Нет произнёс Примрх, словно полагая, что остановит одним словом то, что вот-вот произойдёт. Да. Ответил Урилонор, отправив активирующий импульс энергии во взведённую боеголовку неразорвавшейся вирусной бомбы. Вистарио увидел момент детонации за долю секунды до того, как это случилось. Он мгновенно узрел картину взрыва, рассеивающего вирус-пожирателя жизни, как тот поглощает их, растворяя словно иней под лучами солнца. Он увидел, как их обречённые тела превращаются в воспроизводящие плотьу установки, в которых гипероразвивающиеся вирулентные цепи вида изменяли и находили всё более изобретательные способы по уничтожению органического материала. Всё это, он узрел за миг между жизнью и смертью, самое мимолётное видение в неминуемом будущем. Но мимолётное видение было всем, в чём нуждался адепт Карвидов. Ахтер, уже находящийся в прямолинейных боевых исчислениях Ахтер, выпустил свою силу в тот же миг, когда запустилась детонационная цепь вирусной бомбы. Её корпус лопнул, когда взрывчатое ядро бомбы рвануло, и изолированные вирусные соединения смешались в точном количестве, чтобы катализировать неудержимую реакцию. Из боеголовки разошлись в замедленном движении извивающиеся языки пламени, растекаясь по саркофагу Ланора подобно низкосуртному вязкому прометию. "Я не смогу её долго удерживать", закричал Ахтер, и его силы рептера достигли пределов, удерживая взрыв. Вистерио потянулся к нему своим разумом и влил энергию в воина, чувствуя, что Муршит делает то же самое. Фулгрим рассмеялся, глядя, как ползучая смерть медленно скользит по телу Дредноута. "В этом дело", спросил он. "Ты стремился завлечь меня сюда, чтобы убить?" Риланор задействовал штурмовую пушку, но быстрый как ртуть Фулгрим смел её прежде, чем она открыла огонь. "Нет, я так не думаю", сказал Примарх, без усилий оторвав руку от тела Дредноута. Из вырванной конечности посыпались искры, и Фульгрим, пренебрежительно взглянув на оружие, отшвырнул его. Ты предал нас, взревел Уриланор. Своих сыновей ты отправил нас сюда на смерть. За это нет прощения. Ты должен умереть от моей руки. Над тобой свершится правосудие императора. Даже Фульгриму-просветителю не избежать пожирателя жизни. Фунгрим наклонился к Риланору и покачал головой. Ты желаешь мне смерти? спросил он. И с каждого слога сочилась извивительная жалость. Потому что считаешь, что я предал тебя? Предал Легион? Ах, Риланор, ты так ускомыслишь. Если бы ты только нас видел, какими прекрасными мы стали. Мы сияем так ярко, каждый из нас подобено слепительному солнцу. Фулгрим потянулся вниз, скользнув обнаженной рукой в дыру в броне дредноута. Примарх улыбнулся, закрыв глаза и проведя языком по губам, когда засунул руку глубже. «А, вот ты где!» — сказал Фулгрим, когда вокс-передатчик Релонора заскрежетал от ярости. «Влажный и извивающийся! Я чувствую твою панику! Она восхитительна!» Окутанный пламенем силовой кулак Риланора размахнулся и ударил Фулгрима в плечо, но психическая сила Ахтара сковала не только взрыв пожирателя жизни. Фулгрим рассмеялся над этим вялым ударом, и одна из его нижних рук извлекла сверкающий меч чужецкого происхождения. Клинок рубанул безжалостно точной дугой, рассекая пучки псевдомышц и сервомеханизмы. Рука Риланора безвольно упала рядом с ним. Вистериус смотрел, как вирусное пламя растекается по панцирю Дредноута, просачиваясь внутрь покорёженных бронеплит. Риванора не волновало, умрёт он или нет, только чтобы Фулгрим ушёл вместе с ним. "Не делай этого!" рявкнул Дредноут. "Почему? Я твой господин и могу делать всё, что захочу." Я могу раздавить тебя или же возродить, вернуть в легион. Прими дары тёмного принца, и ты будешь шествовать подле меня, снова облачённый в плоть. Ты сможешь быть кем угодно, старый друг. Я превращу тебя в нечто прекрасное, в бога для этих смертных. Никогда! Всё, что осталось между нами это то, что мы умрём вместе. Проревел Дредноут. Верхняя часть его панциря пылала синим пламенем. Я, горело ныне с дитей императора, старейшина ритуалов, почтенный из Палатинского воинства и гордый слуга императора человечества, возлюбленного всеми. Я отвергаю тебя навеки. Фульгрим рассмеялся и сказал: "Мне жаль, но разве похоже на то, что я даю тебе выбор?" Примарх вырвал руку из саркофага Риланора, волоча влажную массу из плоти и жидкости. С пальцев стекали тягучие капли. Примарх походил на повивальную бабку, держащую в руках ныкающего новорождённого. Из лопнувших трубок вытекало настолько застоявшееся амниотическое жидкость, что она несомненно отравляла Риланора каждой прошедшей секундой. Я переделаю тебя, брат. сказал Фулгрим. «Ты станешь моим высшим достижением!» Хотя от тела Реланура остались всего лишь ошметки влажной плоти, Вистарио ощутил его ужас от этого последнего надругательства. Ужас от неотвратимости судьбы стать тем, что он ненавидел больше всего. «Что мы делаем?» Вопрос задал Муршит, а связь между легионерами Тысячи сынов была столь сильной, что эмоциональное восприятие от Энейта передалось остальным. Вистерио ощутил бесконечную злобу Фулгрима, его жестокое наслаждение мукой Эриванора и беспомощностью Тысячи сынов. Примарх детей императора упивался своей высокомерной гордыней. чертой, которой, как не единожды говорил Магнус Вистарио, он обладал задолго до своего падения. Но более всего, даже сильнее злобы Фулгрима, Вистарио почувствовал гордость и честь Реванора, несгибаемый стержень величия, которая восстановила его против своих братьев и привела к новещчевой мании под поверхностью мёртвого мира. Вистарио оценивающе посмотрел на Фулгрима, не увидев ничего достойного в нем. Его братья в тот же миг почувствовали, что он принял решение. «Примарх Фулгрим», — отправил мысль Вистарио, — «Релонор заслуживает лучшего, чем ты». Примарх поднял голову, его некогда яркие глаза почернели и наполнились темнейшим из ядов. Он заслуживает лучшего, чем все мы. Вистарио поднял болтер и выстрелил в затылок Ахтару. Голова раптора взорвалась, и с его смертью исчезла психическая сила, что сковывала взрывбой головки. Вистарио увидел пламя, и ещё раз вся жизнь в этом мире сгорела. Пожирателю жизни потребовалось гораздо меньше времени, чтобы принести истванию внутри вторую смерть. Первая забрала 8 миллиардов жизней, убив их за считанные часы после того, как Хорус провёл бомбардировку смстительного духа. Такое обилие смертной плоти, давшей пищу ярости белоубийцы, вызвало по слухам психический вопль, который затмил сам астрономикон. Из-под земель появилась тень. Змеиные очертания из пепла удерживались паутиной нерождённой энергии. Даже вирусные яды, сотворённые древней наукой, не смогли уничтожить то, что породили самые тёмные силы Варпа. Тело Фениксийца уже заново сплетало себя, но его душа была разбита. Ведь никакая боль, рана или травма не могли ранить подобное существо сильнее, чем отрицание его великолепия. И в этом заключалась окончательная победа древнего Риланора.